Невообразимое. Александр Николаевич вошел в Малый фельдмаршальский зал ровно в четверть седьмого, как было назначено. Увидел, что высокие белые двери, из которых должен появиться Сандрик, закрыты, и приподнял кустистую бровь. Стало быть, экипаж, везущий принца от вокзала, еще даже не выехал на набережную. Подбежал бледный флигель-адъютант. — Ваше Величество, поезд задержался на одиннадцать минут. Только что прискакал нарочный. Прошу прощения, не успели предупредить. Карету гонят вскачь, но минут 5 придётся подождать. В обычный день Александр Николаевич вспылил бы и сказал резкое: "Но сегодня он настроил себя на жертвенность, поэтому лишь укоризненно молвил: "Я всегда требую точности и пунктуальности, не из фанаберии. Не сахарный, могу и подождать". Но чего мы можем ждать от огромной России, если даже в царском дворце нет порядка? Отвернулся от полковника, кажущего не неверищего, что так легко отделался. Кивнул родственникам. На месте были все, кому надлежало, кроме Коко, который единственный иногда позволял себя опаздывать. Всегда был такой с детства, за что покойный батюшка в педагогических целях ставил его под дружью, а однажды даже посадил на гауптвахту. Зал только назывался малым. Недавно в нем свободно разместилась кара леп гренадерской роты — 220 богатырей. Нужно было проверить, как выглядит шеренга в новых летних мундирах, а день выдался морозный. Батюшка тот на это не посмотрел бы, выстроил бы гвардейцев на плацу, но Александр Николаевич солдат жалел. Двери наконец задвигались, бесшумно раскрылись на идеально смазанных петлях. Филиппель адъютант с облегчением шепнул: "Поднимается". "Да что говорить?" саркастически буркнул император. Он чувствовал себя как перед встречей с дантистом. Предстояла весьма мучительная процедура. После торжественного обеда, во время которого все будут говорить не о том, о чём думают, конечно же, придётся вести Сандрика к Мари. присутствует при душераздирающей сцене императрица вернулась из Канн совсем плохая не встаёт с постели её спальня переоборудована в больничную палату сандрик приехал повидаться с сестрой в последний раз она сама об этом попросила в который раз она устраивает последние прощания в третий раздражённо подумал александр николаевич то с сыновьями то с дочерми теперь вот придумала вызвать из германии брата Вспомнила, как дружны мы с ним были, когда Сандрик служил в Петербурге. Я ли дышит своими чахоточными легкими, а все на что-то надеется? Мысль была жестокая, недостойная. Александру Николаевичу сделалось стыдно. Но ведь она сама, сама во всем виновата. Куда делась та очаровательная, непосредственная Мария, в которую он когда-то влюбился?» Впервые я увидел её, четырнадцатилетняя девочка, которая с любопытством выглядывала из-за спины взрослых родственников, и обрывала связки винограда, уверенная, что на неё никто не смотрит. Она сама была как налитая соком янтарная виноградина. Но после того, как умер старший сын Коля, её любимец, виноградина высохла, превратилась в сморщенный изюм. Невозможно жить с мумией. чувствуешь себя похороненным в саркофаге. Все слезы, молитвы, нюхательные соли. Долг жены императора поддерживать супруга в его многотрудном служении, а не подрывать его силы демонстрации материнского горя. Но разве кто-нибудь это понимает? Никто. Все только осуждают. За обедом сын Саша будет кидать тяжелые взгляды, а потом после неизбежных рыданий у скорбного ложа еще предстоит тягостный тет-а-тет -тет с Сандриком, Раздался стук множества каблуков. В двери стремительно вошёл Шудин, всё такой же подтянутый, моложавый, красивый, разве что полысевший, но это лишь придавало лбу благородную высоту. Позади следовала свита. Император приветливо улыбнулся, но увидел, что лицо принца холодно, и с тоской подумал, как же вы все меня истерзали. Господи, случилось бы сейчас что-нибудь, землетрясение, гром небесный, пожар, что угодно, только бы избежать этой муки. И Господь внял молению своего помазанника, не спослал и гром, и землетрясение, и пожар. Едва царь повернулся лицом к раскрытым дверям желтой столовой и гостеприимным жестом показал на накрытый стол Раздался грохот такой оглушительности, что на несколько секунд все и в самом деле оглохли. Александр не поверил глазам. Впереди вздулся узорчатый паркет. Прямо на серебро и фарфор стола беззвучно устремилась гигантская хрустальная люстра. Но самого падения и разлета осколков царь уже не увидел, потому что все погрузилось во тьму. Длилась она, однако, недолго. Там и сям взметнулись языки веселого пламени, желтые и голубые. Это пылал разлившийся из рожков газ. Александр Николаевич ударил по эпалету упавший с потолка кусок штукатурки. Из выбитых окон задуло холодным февральским ветром. В выцепеневшем мозгу мелькнула нелепая мысль: в зимнем дворце зима. Дмитрий Андреевич стоял прямо под форточкой, хватая морозный воздух открытым ртом. Я всю жизнь всю жизнь мучился астмой. которая особенно давала себя знать в конце дня от усталости. Обер-прокурор никогда не уходил из присутствия ранее 8-9 часов вечера. Он жил службой. Другой жизни у графа Толстого не было. Кто там ещё остался? Спросил он, потирая набрякшие под глазие. Епископ пермский и архимандрит печерский, ответил Воронин. Он разглядывал отражение лампы в стекле. Лобер прокурор никогда не смотрел собеседнику в глаза и терпеть не мог, когда пялятся на него. По летейному мимо Нарышкинского дворца, где находился кабинет главы Священного Синода, катили сани с цветными лемпиончиками, карета с фонарями. Через 10 минут запустить архимандрита Виталя. Иосаф пусть помаринуется, сказал Толстой и хлебнул чаю из большой фарфоровой чашки. Он всегда подолгу держал посетителей в приёмной, даже иерархов, причём высокопреосвященных ещё дольше, чем преосвященных или преподобных, чтобы научить христианскому смирению и напомнить: это вы, отче, у себя в епархии великая фигура, а здесь вы лицо подотчётное высшей власти, государству. Граф занимал в правительстве и ещё одну значительную должность министра просвещения. соединяя в своих руках попечения не только о душах, но и о бумах подданных. Воронин состоял чиновником особых поручений по обоим ведомствам. В понедельник, вторник и среду ездил на службу в Синод, по четвергам и пятницам в Министерство. Сегодня был вторник, 5 февраля. Дмитрий Андреевич всегда вызывал к себе помощника, когда устраивал короткие перерывы для чаепития. Наверное, этому застегнутому на все пуговицы человеку больше не с кем было поделиться мыслями. Воронин ценил эти интермедии, потому что ум у графа был остр, а суждение нетривиальное. Толстой когда-то окончил царско-сельские лица с золотой медалью, опубликовал на французском историю католицизма в России и, считаясь у либералов законченным мракобесом, дал бы любому из них сто очков вперед по части эрудиции. «Да ну, хочу тебя спросить», — сказал Виктор Аполлоныч, тоже отпивая чаю. «А чего ты проводишь в Синоде три дня в неделю?» А в министерстве только два, ведь по просвещению забот много больше. Наедине они были на ты, потому что знали друг друга с молодости по службе в морском министерстве. Правда, Дмитрий Андреевич в фаворией у великого князя Константина продержался недолго. Он уже тогда был противником неосторожного прогрессизма. Потому что церковь важнее школ и университетов, ответил начальник. Народ Должно контролировать по трем направлениям. Телами управляет Министерство внутренних дел. Это самое простое. Формированием умов Министерство просвещения. Но главное — владеть душами. И это по части церкви. Потому что большинство людей ума не имеют, а душа есть у каждого, — усмехнулся Воронин. И потому что даже умный человек в минуту трудного решения послушается сердцем, — серьезно молвил Толстой. Этот закон хорошо понимает католическая церковь, но для России её опыт не гож. Папа поставил себя над монархами. У нас же наоборот, царь должен быть над церковными иерархами, что я им каждодневно и демонстрирую. Он кивнул в сторону приёмной. Формула счастья для русского человека такова: довольство своим местом в жизни, уважение к власти, и вера в посмертное воздаяние за неизбежные земные несправедливости. Трудно ей всего обеспечить первое, уважение к власти, допустим, привёт полицейский вредник. Верить в рай научит поп. Но кто же будет доволен бедностью и скромностью своего положения? А вот этим и должно заниматься просвещение. Давать каждому сословию те знания, которые человеку жить помогают, а не мешают. Излишние знания порождают неудовлетворённость, зависть, несбыточные мечты, из этого компоста произрастает революция. Какой же знанье, к примеру, ты полагал бы излишним и вредным для себя? С улыбкой поинтересовался Вика. Граф ответил в тон, шутливо: "Ну, к примеру, я не желал бы знать Какими апитетами ты меня мысленно награждаешь, когда чем-то недоволен? Это испортило бы наши служебные отношения. Если же говорить серьезно, я решительно не желаю знать, что день грядущий мне готовит. Пускай этим знанием владеет Господь Бог. Воронин уже в который раз подумал, что решение не ехать с Шуваловым в Англию, а перейти в подчинение к Толстому, в священный, прости господи, Сенот — было исключительно верно. Сомнение тогда развешила мудрая жена. Она сказала: не место красит человека, а человек место. В правительстве остаётся один дельный консерватор, а значит, его аппаратный вес теперь возрастает. Так и вышло. В качестве главы державной партии Дмитрий Андреевич оказался прочнейшу валовым. Тот увлекался и делал ошибки. Этот упрям, но маневрен. Не железный топор, а гибкая сталь. Контроль над умами и душами Толстой взял на себя, а тела контролировал через верного соратника Дрентельна, начальника третьего отделения и жандармского корпуса. Либералы ерились, ненавидели обер-прокурора лютой ненавистью, но он стоял, несокрушимой скалой, не сдвинешь. Граф Попперхаль проверяя, успокоились ли бронхи. Будешь выходить, шепни секретарю про архимандрита и епископа. Он протянул руку закрыть форточку, и та вдруг сама качнулась ему навстречу. Снаружи донёсся гулкий раскат. Не раз за начале февраля, странно, рассеянно пробормотал Толстой. Явления природы его занимали мало. Я сегодня буду сидеть самое меньшее до 10, тебе не зачем. Закончишь, отправляйся домой. Поклон Корнелию Львовне. Сейчас, спустя, готовясь уходить, Виктора Павлоновича всё же загляну к графу. Нужно было уточнить расписание завтрашних дел. И тут произошло нечто небывалое. Дверь распахнулась без стука, и вбежал секретарь, от которого подобной вольности ожидать никак не приходилось. Он открыл рот, но не успел ничего сказать, потому что был отодвинут синемундирной рукой с позументом. Жандармский офицер с аксельбантами, личный адъютант Дрентельно прохрепел срывающимся голосом. — Ваше происходительство. Я от Александра Романовича. Взрыв в зимнем дворце. Нужно убитых и раненых. Граф вскочил, опрокинув тяжелый дубовый стул. Надменное, всегда непроницаемое лицо перекосилось от ужаса. Воронин и не думал, что оно способно на такую мимику. Впрочем, у Виктора Палончуса самого подкосились ноги, так что пришлось отойти от края стола. Что, государь? тонким не своим голосом закричал обер-прокурор. Жив фелиц, слава богу, ответил жандарм. Ранен? Цел. Тогда Толстой перекрестился. Чего на памяти Воронина тоже никогда не случалось. Заведует духовным министерством граф не был религиозин, считал веру делом сугубо государственным. Бомба. Объясняем. Гореть не всего взорвался газ. Ваш патрон, и, конечно, уже во дворце? Всегдашним спокойным голосом спросил обер-прокурор. Так точно. Отправил меня за вами. Воронин тряхнул головой, отгоняя страшные видения взорванного самодержавца, и тоже взял себя в руки. Прикажу подать карету. Я с вами в зимний, ваше преосвященство. Толстой поднял стул, выровнял. Он любил симметрию. — Карету не нужно. И во дворец мы не поедем. Там сейчас суматоха, крик, бегают пожарные. Мы отправимся в третье отделение. Все донесения будут поступать туда. До места, где Воронин проработал много лет, прежде чем в 74-м перевелся на новую службу, было всего 10 минут пешего ходу, и граф сказал, что карета не понадобится. Адъютант Дрентельно заволновался. — Вообщество, а если взрыв произошел не от газа? Если это была мина, дело рук террористов, как хотите, но... Я не могу допустить, чтобы в такой день вы расхаживали по темным улицам. Еще и без охраны революционеры вас ненавидят. — Если это газ, при чем тут революционеры? Если же мина, тем более опасаться нечего. Господам террористам сейчас не до собаки, когда они уверены, что подорвали ее хозяина. Воронин вздохнул. Дмитрий Андреевич был завзятый собачник, и четвероногие друзья человека служили ему постоянным источником метафор. Это было немного утомительно. Своего чиновника особых поручений граф, например, именовал пойнтером за отменное чутьё, а генерала Дрентельна мостифом. Подразумевалось, что это комплименты. Идите чуть позади и глядите в оба. Безопасность его превосходительства на вашей ответственности, сказал Вика полковнику, который сразу приисполнился важностью миссии и больше не докучал. Вцепился за вами в косточку, подумал Воронин и поморщился. Дурной пример заразителен. По дороге к цепному мосту не разговаривали, смотрели по сторонам. Слишком уж необычно выглядела улица. На тротуарах было много людей. Они шумно переговаривались, размахивали руками, Какая-то дама громко и истерично плакала. Все двигались в сторону дворцовой площади. В обрывках доносившихся разговоров то и дело слышалось слово «бомбисты». Все поминали господа, и, конечно, звучало страшное сочетание. Народная воля. После прошлогодних покушений на государя название подпольной партии знала вся Россия. Штаб жандармского корпуса и вовсе напоминал улей. Во всех окнах яркий свет. Дверь посекундно хлопает. Военные и статские вбегают, выбегают, будто сотрудники вдруг разучились ходить нормальным шагом. Появлению обер-прокурора никто не удивился. Он был здесь частым гостем и даже больше, чем гостем. Все знали, что Дрентельн назначен по протекции Толстого и во всём его слушаются. Многие помнили и Воронина, почтительно здоровались с бывшим сослуживцем. Я был в кабинете Александра Манча, сказал граф дежурному. Все донесения ко мне. И чаю пусть принесут с молоком. А мне предоставьте все агентурные донесения по городу за последнюю неделю, попросил Воронин. Он устроился в углу кабинета на диване, чтобы узнавать новости, но не просто сидел, просматривал папки с рапортами филёров. Пускай бегающие бегают, а думающие будут думать. Ночь обещала быть длинной. Из дворца все время поступали сообщения. Картина невообразимого события понемногу прояснялась. Взрыв произошел не из-за воспламенения газа. Обнаружены частицы динамита и нитроглицерина, точно такой же состав взрывчатки, как при прошлогоднем подрыве царского поезда. Значит, террористы. И не какие-нибудь, а те самые из народной воли. Заряд был заложен в цокольном этаже, прямо под желтой столовой, но двумя уровнями ниже. Государя, наследника и остальных членов августейшего семейства спасли два обстоятельства. Во-первых, перекрытие и своды оказались прочнее, чем рассчитывали заговорщики. Солдаты гвардейского караула, находившиеся на первом этаже, все убиты или покалечены. Девять покойников, пятьдесят восемь раненых. В столовой же лишь вздулся пол и рухнула люстра. Ее осколки наверняка иссекли бы сидящих за столом. А может, и убили бы, но по милости Божьей поезд принца Гессенского задержался в дороге, и государев фурин немного опоздал. И в момент взрыва столовая была пуста. Затем выяснилось точное место взрыва и появились подозреваемые. Мина сдетонировала в помещении, отведённом для хранения рабочих инструментов, в той части дворца, шёл ремонт. По-видимому, кто-то из мастеровых был подкуплен или распропагандирован революционерами. Последнюю весть графу Толстому и его помощнику сообщил сам Дрентель, вернувшийся в свой кабинет уже на рассвете. Шеф жандармов и начальник третьего отделения был так же сер лицом, как просачивавшийся в окна тусклый свет. Всегда шумный, преисполненный капучей энергии, генерал был совершенно раздавлен случившимся. Взрыв в царском дворце был чудовищным провалом в его главной работе о бережении государевой безопасности. Рассказывая подробности трагедии, он хватался за седые виски, возносил хвалы Господу, материно ругал злодеев, каялся в упущениях и ошибках. Обер-прокурор для Дрентельна был отцом-покровитель, который и спасёт и защитит. Александра Манч был исправный служака И человек прямой, без второго дна, без страсти к закулисным манёврам, столь обычный для лиц занимающих такую непростую должность. За это Толстой его и выбрал. От более хитроумного субъекта можно было на каком-нибудь вираже получить удар в спину. Однако прямота имела свои недостатки. Работа начальника тайной полиции предполагает тонкость и использование прецизионных инструментов. Дрентельн же рубил наотмашь, приводя в ужас и негодование так называемое общество. Про генерала даже сочинили стихотворение, в котором он инструктировал своих подчинённых. Если где сопротивление, в зубы бей без рассуждения. Сам мол Дрентельн генерал отвечает за скандал. В прошлом году на шифе жандармов было покушение. Он ехал в карете, и прямо в центре города среди бела дня в генерала стрелял какой-то всадник. Не попал. Лишь порезала щеку осколками стекла. Дрентель велел догнать мерзавца, но тот спрыгнул с лошади и ушёл дворами. Заметили, что он прихрамывает. В ту же ночь по приказу взбешённого генерала в Петербурге были арестованы все храмы, которыми на завтра переполнилась Петропавловская крепость. Покушавшегося среди них, разумеется, не обнаружилось. Таков был бравый Александр Романович. В одном месте его сбивчивого рассказа Воронин вскинулся. "То есть как?" недоверчиво переспросил он. "Две недели назад ваши люди при обыске на подозрительной квартире нашли план Зимнего дворца?" "Да. Лепеца в себе. Или на жёлтой столовой, там была помечен крестиком. И вас это не насторожило?" "Да мелочь. Могло ли мне прийти в голову, что затевается взрыв в Зимнем дворце?" На квартире было взято множество разных бумаг, загадочного содержания, и они до сих пор в расшифровке. — Об этом никому больше говорить не следует, — сказал Толстой. — Все равно тут ничего уже не поправишь. — Вы лучше скажите, почему отсутствовал великий князь Константин Николаевич? — Не могу знать, что? — растерялся Дронтын. — Это важно? — Здесь все важно. — Да. Сейчас выжню. Генерал вышел в приёмную, а Воронин вдруг кинулся вновь перебирать уже просмотренные папки с донесениями секретных агентов. "Ообрази ситуацию", покачал головой оберг-прокурор. "Да, ждать, и его старшие сыновья погибают, а попрыгун Константин уцелел. Пристал достаётся одиннадцатилетнему Николаю, и России получает фактический правителей его старшего дядя. Милейшего Константина Николаевича. В разгар конфронтации с британской империей, когда нам необходима стальная твёрдость, у кормила державы встал бы либеральный слюнтяй. <помыслить>, Помыслить страшно. Что ты лоб хмуришь? Виктор Павлович нашёл то, что искал. Вот донесение агента по кличке Коммердинер. представленного к известному особняку на Английском проспекте 18. Дом Кузнецовой. Да. Вчера вечером там был сеанс юма того самого спирита. Ну и что? Известно, что великий князь увлекается столоверчанием и прочей чепухой. Ты слушай. Британец вызвал дух царя Николая незабвенного. И тот воспринял сыну идти в зимний дворец. Вернулся Дрентель. — Я протелефонировал во дворец, — сказал он, щеголевато выговаривая трудные слова. Между третьим отделением и императорской резиденцией совсем недавно была проведена линия новейшей связи, чем генерал очень гордился. — Прямо перед приемом от Константина Николаевича сообщили, что его высочеству не здоровится. Оберпрокурор и чиновник особых поручений переглянулись. — Да. там можете изменить всю картину медленно произнёс воронин британский подданный откуда-то знал об опасности но предупредил только константина что если в этом деле британский след методы слуг королевы виктории известны когда на карту много поставлено они не чистоплюничают вспомните убийство грибоедова какова комбинация взять верх в азии Выведя в правители России удобную им фигуру. Какий британец? Вы причём тут британец? Забеспокоился Дрентельн. Есть обстоятельства, о которым я должен позаботиться при расследовании? Нет. Вы сосредоточитесь на народной воле, сказал ему граф. А британской версией мы поручим заняться господину Воронину. Вы ведь не забыли навыки прежней службы, Виктор Павлович. А, если бы ваше предположение подтвердилось, это было бы совсем, совсем иное дело. Вика повернулся к генералу. Александр Иванович, служил ли у вас старший филёр в отденой, то есть Трофим Водянов? Как же отменный сотрудник. Не могли бы вы предоставить его в моё распоряжение? Дрентельн жалобно поглядел на графа. «Все мои силы брошены на поиски народовольцев. Вы же знаете, как я ограничен в средствах. Каждый толковый человек на вес золота. Сделайте, как просит действительный статский советник», — веско молвил Толстой. «И вообще. Обеспечьте ему все условия для работы. Мы с вами, генерал, теперь поедем к государю. Первое потрясение у него, я полагаю, прошло». Нужно сообщить ему о второй линии расследования и составить план дальнейших действий. Виктор Павлович, вы оставайтесь здесь и ни на что другое не отвлекайтесь. Немедленно сообщайте мне о каждом вашем шаге.